Вступление. Общее название этой книги — «Вольфсберг-373». Но исходной точкой моего жизненного пути до этого вольфсберговского периода являлась Вена в январе 1945 года. Столица Австрии в те дни была переполнена многоязычными, разнонародными беглецами от коммунизма, отступившими из уже занятых красными областей и стран. В Вене находились не только белые беженцы, но и осты, привезенные на работы. Не только военнопленные, копавшие окопы и заграждения вокруг города, или служившие иванами при немецких частях. В Вене находились русские и сербы, не хотевшие в полном смысле слова сложить оружие и перейти в ведение пресловутого «арбайтсама». Тогда еще не все было потеряно. Казалось, что весна должна принести новые силы в борьбе против красных. В еще не занятой коммунистами части Югославии находился близкий нам по духу русский корпус под командой полковника Анатолия Ивановича Рогожина. В Хорватии боролся казачий корпус генерала Хельмута фон Панвица. В Словении отрядами славянских домобранцев, той самообороны, Командовал генерал Рупник, славянскими и четниками генерал Прежель. В Элирской Бистрице находился штаб сербских добровольцев Дмитрия Льотича, под командой которого было пять полного боевого состава полков. На территорию Истрии пришли большие четнические отряды из Далмации, воевод Евджевича и Джуича. И одновременно в Любляне русские офицеры во главе с полковником Михаилом Александровичем Семеновым делали большое серьезное дело, создавая из одного батальона первый русский полк «Варяг» в составе 1500 бойцов. Этот полк создавался, если можно так сказать, за спиной у немцев, хотя и входил в состав немецкой армии. В полку не было ни одного немецкого солдата, начиная с командира полка и до последнего солдата. Команды подавались на русском языке. Над казармами развивался огромный русский флаг со знаком Роа посередине. На рукавах форм были нашиты эти же значки. Полк пополнялся до комплекта добровольцами, которых привозили вербовщики. Одним из вербовочных центров была Вена, в которой, как уже сказано, находилось много иванов и остов. Сербы имели свой вербовочный пункт на Вольцельгассе в отеле «Вайсерессель». Оттуда добровольцы отправились в Словению. Варяг имел своим центром маленький, в мирное время пользовавшийся дурной репутацией отельчик вблизи западного вокзала «Фукс», в двух маленьких комнатках которого иной раз ночевали и жили по 20 и больше человек ожидающих прибытия из Любляны курьеров, сопровождавших их к месту назначения. В этом отеле я встретилась впервые с варягами. В этом же отеле существовал еще один пункт — место создания спецкоманды, будущая роль которой держалась в секрете. Состав ее был завербован из сербов, единственной женщиной и единственной русской, в ней была я. Инспектор, начальник и организатор команды сказал нам, что пройдя прочный подготовительный курс и базируясь на наших способностях и знаниях, мы будем на аэропланах, отправлены в районы Сербии, уже занятые красными, где нас, вооруженных и с радиоаппаратами, сбросят посредством парашютов для того, чтобы найти контакт с генералом Дражей Михайловичем и затем связать его и его отряды по секретной радиоволне с командованием в Любляне». Положение тогда еще не казалось таким критическим, и существовала надежда на освобождение Сербии и создание общего Белого фронта на этом плацдарме. Неофициально, под большим секретом, нам было сообщено, что мы пройдем и курс саботажа, и что кроме установления связи нам будет поручено совершать диверсии, взрывать мосты, составы поездов, склады амуниции и продуктов при помощи нами же завербованных людей из остатков четнических отрядов и других антикоммунистов. После необходимых приготовлений 25 января 1945 года с группой новых добровольцев, отправляемых в Любляну, в полк и с двумя сотнями сербов, стражников генерала Недича, Мы погрузились в поезд и тронулись в тот путь, который для меня закончился в Вольфсберге. Полк получил распоряжение принять нашу безымянную команду, дать нам квартиру и обеспечить питанием. Полк же нам создал техническую возможность срочно проходить курсы, снабдив инструкторами и боевым материалом. С нами целыми днями занимались радисты, обучая пользованию маленькими коротковолновыми радиоаппаратами парашютистов. Стрелковые занятия, умение обращаться с легким, разбирающимся оружием и подрывным материалом и так далее. Занятия мы проходили под наблюдением специалистов. Казалось, что вопрос нашей отправки налаживается. Однако положение менялось, и через полтора месяца нам стало ясно, что роль команды бесславно закончена. Никуда нас не пошлют. Война явно подходила к концу, и красным уже заранее была подарена вся Югославия. «Нам всем нашли кое-какое применение, и в роли курьера по специальным поручениям я дважды была отправлена для связи с льотичевцами. На втором пути была ранена во время обстрела автомобиля партизанскими тифлигерами, аэропланами-малютками, специализировавшимся в пиратских нападениях на все движущееся по дорогам и полям. Приблизительно с моим выходом из военного госпиталя совпало начало всеобщей белой трагедии» полный крах немецкой армии, капитуляция и исход военных частей и беженцев из Югославии в Австрию. Описание этого периода у меня идет отрывками, как вкратце когда-то было записано в небольшой тетрадке. Этому периоду я посвящу первую часть книги. Мне хочется выразить свою глубокую признательность и благодарность моему большому другу майору Г.Г., свидетелю всего нами пережитого за его деловое и охватывающее положение того времени предисловие. С благодарностью читаю его посвящение мне на подаренной фотографии, человеку, солдату и другу в память вместе пережитых дней. С разрешения майора ГГ я посвящаю этот свой скромный труд ему».